Тут доктор повернулся к койке, с которой раздавался стон. На ней метался, корчился, закрывая лицо обеими руками человек, который сбросил с себя с одеял и начал яростно колотить ногами. "Что за болезнь?" проговорил Давид Карпович. "Эпилепсия, связанная с манией преследования", спокойно ответил Марьет. "Температура повышена, припадки частые?" заинтересовался доктор. "Редкие, но очень опасные. Кроме того, он бросается" начал врать Марик, направляясь к больному. Он положил ему руку на лоб, отстранил руки Швейка и глядя ему в глаза, зашептал: "Он тебя не знает, будь потише, это простая случайность". "Как вы его успокоили?" с любопытством спросил доктор. "Гипнозом, внушением". Иванак снова предупредил ответ. "Я вам говорил, что в душевных болезнях он прекрасно разбирается". Теперь Давид Карпович сам подошёл к Швейку. И подержал его руки своих, смотря на свои часы. Затем констатировал: "Пульс очень частый". Он вытащил термометр, положил его Швейку под мышку, а сам стал смотреть в глаза больному. "Зрачки расширены. Часто у вас болит голова? Чувствуете ли вы её?" "Не чувствую свою голову ещё с малых лет", старательно ответил Швейк. "И чувствовал её несколько раз, особенно когда кто-либо давал мне подзатыльник". Это я даже чувствовал на другой день, особенно после выпивки. Я думаю, что без головы человеку было бы лучше, тогда и нельзя было бы разбить стаканом. А вот сейчас я её уже не чувствую. Ну, слава богу. Мне уже совсем хорошо, совсем отлегло. Швек вынул термометр и, выждав, пока доктор сказал, температура нормальная, поблагодарил его. Ох, как вы мне помогли хорошо. Наши доктора никогда мне такого лекарства и не давали. Давид Карпович осмотрел пациента потливым взглядом. "Даму ли у вас припадки?" "Около 14 дней", ответил Швик. "Мне всё кажется, что по мне всё время кто-то посётся." "Успокаивайте его всегда гипнозом", расспрашал доктор Марико. "Капитан Байков очень интересуется оккультизмом, гипнозом и тому подобными вещами. Я вас с ним познакомлю. Когда-нибудь приведу его сюда." И два он договорил, как швек заметался ещё сильнее, чем в первый раз. Я тут не останусь. Я чувствую, что мне тут придётся плохо. Тут пахнет плетью, и могло бы легко дойти до недоразумения. Я буду тут только ходить спать сюда. Теперь Пескун шьёт у одного еврея, а я с горжным буду делать у него перстни и кольца. И швек ушёл, чтобы начать новую жизнь.